Глава 63. Пути расходятся. Орланда прислонился к одному из драконьих крыльев. Кости у него за спиной раскинулись в траве, напоминая веер из слоновой кости. На его одежде ещё оставалось несколько перьев, но Лиска и без этого доказательства увидела по нему: он знает, что произошло. Это произошло. Да, Лиса, да. То, о чём так часто мечтала, чего так часто желала По взглядам Ирланды поцелуи Джека превращались у неё на коже в смолу и золото. Страдания Ирланды нагляднее всего подтверждали реальность её счастья. Джек поставил их наедине друг с другом, ища за рёбрами дракона, словно желая избавиться от соперника от необходимости видеть себя. Ирланда вымученно улыбнулся, замерши рядом с Нилиски. Золотая пряжа, сказал он. Что тут скажешь? Против неё бессильны даже феи. Никогда ещё Лиса не любила его сильнее, чем в эту секунду. Но Орландо смотрел не на неё. К ним шёл Джекаб. "Где он?" и его гнев не имел ничего общего с ревностью. "Где ковер?" "Думаю, в воздухе", ответил Орландо. "Боюсь, из-за Мад Брунель шёл, что его безопасность важнее нашей. Сначала я подумал, что он забрал и Лышидеи, но двух из них нашёл за черепами. Они были сильно напуганы. Может, он отгонял их подальше, хотя я ничего не понимаю." Таким бледным лицом Джекоба не было, даже когда Хинцао прострелил ему сердце. Разумеется, Орландо и не представлял, насколько ужасно предательство, о котором сообщил. Он ничего не знал об отцах, предающих своих детей. О своем он говорил с легким сердцем, как говорят о родителях, в чьей любви никогда не приходилось сомневаться. Лиска же чувствовала гнев Джекоба так явственно, как свой собственный. Боль, ярость и гнев на себя самого, не предвидевшего, что выкинет отец. В детстве я насчитала, что больнее всего, когда смерть лишает тебя отца. С Джеком она поняла, что это не так. Лиска желала Джона бешчебашному самых страшных адских мук, какие только может вообразить человеческий мозг. Ты его видел, спросил он Джека. Разве я стоял бы здесь? Орландо выдернул из рукава перо. Я полетел бы за ним, идиот проклятый. Мне будет стоить головы, если он не доберётся до Альбиона невредимым. Интересно, как он туда попадёт? «Альбион?» «Не думаю, что он собирается туда вернуться», — сказал Джекоб. «Тогда куда?» «В страну, которая не выдаст его ни моржу, ни царю, ни Гойлом, и достаточно богата, чтобы внедрять его изобретение». Джекоб говорил как будто не об отце. Орландо посмотрел на юг, где вдали виднелись горы казахи. «Хорошо, Брюнелли в Альбион я не верну». Борзой задание провалил. «Видимо, лучше поискать нового работодателя». Говорят, сулейманский султанат набирает шпионов. Сулейманский султанат. Это значит, что для Альбиона он станет предателем. Буду благодарен, если уступите мне одну из лошадей с Казеларланда. Для местных жителей продать коня всё равно что ребёнка, а до ближайшего города не меньше сотни миль. Сноска. Около 170 км. Я мог бы полететь, но гусак, признаюсь, против вздешних двуглавых орлов не выстоит. Конечно, кивнул Джекоб, хотя вряд ли даже услышал, о чём Орландо просит. Встретив взгляд Орландо, Лиска опустила голову. Придётся ли ещё свидеться? «Пожалуй, лучше не надо», — казалось, говорили его глаза. Орландо подобрал в траве раздробленную кость. У драконов, как и у птиц, они полые. Смолистое вещество внутри считается эффективной взрывчаткой. «Вы по-прежнему ищете фею?» — спросил он. «Или с этим покончено?» «Ковра нет», — отозвался Джекоб. Похоже, это называется покончено, да? Это как посмотреть. Кажется, я знаю, как её найти без ковра. Арланды посмотрел на Лиску. Не держи на меня зла, что ничего не сказал раньше, просил его взгляд. Ты понимаешь почему? Зла. Да она благодарна ему, хотя Джекаб этого, возможно, и не понимал. Эти несколько дней в Москве принадлежали ей, только ей, не Джекабу, не Уйлу, ей. И они вернули ей то, что она потеряла в доме Синей Бороды. А может, Джекаб всё-таки понимал? Он не спросил Орландо, почему тот не обмолвился об этом раньше. "Эй, только и сказал Джекаб. Что тебе известно? Лиски, ты это уже рассказывал? Думаешь, я такой дурак? Всё, что знает она, знаешь и ты". Он положил кость в карман. "Она говорила тебе о кого, судя по всему, ищет фея. Лат Исус?" Джекаб недоверчиво покачал головой. "Вещь у откочуху. Думаешь, фее нужна помощь, чтобы перерезать нить жизни Кмена?" Иначе зачем ей вещать кочиха? Никогда ещё Лиска не видела так ясно, откуда берётся весь его гнев. Вся эта суровость, которую он нередко на себя напускал, чтобы защитить своё сердце. Его нет, Жыкаб, хотелось сказать ей. Твоего отца нет, забудь о нём. Но она по собственному опыту знала, что есть вещи, которые забыть невозможно. Орландо всего этого, конечно, не понимал. Он смотрел на Жыкаба как на сумасшедшего. Ты действительно такой простак, «Или притворяешься?» — спрашивал его на смешливый взгляд. «О да, зачастую действительно да», — так и хотелось ответить Лиске. «И всё-таки я люблю его, несмотря ни на что». Впрочем, Орландо и так это знал, как и то, что несмотря ни на что, это и есть суть любви. «Ну, так ты хочешь узнать, что мне известно?» Джекоб, не отрываясь, смотрел туда, где в траве ещё виднелся отпечаток ковра. «Нет», — сказал он, — «мы с Лиской возвращаемся в Шванштайн». А если вещи от Качихи и правда существуют, найти её наверняка не легче, чем фей, и, наверное, так же опасно. Он взглянул на Риску. Давай идём. Всё равно куда. Никогда ещё не видела она на лице Джека быструй явного желания просто повернуть назад и сдаться, страстного желания насладиться тем, чего оба они так долго ждали, забыть весь остальной мир, братиев альховых эльфов и фей, только она и он. Как же ей хотелось просто сказать да. Но Лиска любила его. Она знала, каким несчастным он будет уже через несколько дней, знала, он никогда не простит себе, что бросил брата в беде. "Расскажи мне", сказала она Ирланду. "Расскажи, что тебе известно". Джекаб, не слово не говоря, развернулся и исчез за рёбрами дракона. Ирландны посмотрел ему вслед. "Думаю, я с радостью устрелялся бы с ним на дуэли", сказал он. "Жаль, что нам не представилось такой возможности в парке привидений". Он взял Лиску за руку. Но у меня по-прежнему остаётся возможность пристрелить его, если он сделает тебя несчастный. Нет, не так. Тогда я точно пристрелю его. Нагнувшись, он поймал паука, который ползал рядом по драконьим костям. Арланн дрожал пальцы, и паук побежал по его руке. Вещь откатиха. Джека прав, найти её мягко говоря, непросто. Для смертных почти невозможно. Но в первый год работы в Москве я получил задание составить список волшебных созданий, чьими услугами царю мог бы воспользоваться в случае войны. Горбун только что потерял пару колоний из-за чужеземной магии, и это заставило нервничать Альбион. Занимайся исследованиями, я, конечно же, слышал о вещи ткачихи. Сказания невеликое нурство, но как только заходит речь о том, где же она есть, всё становится неясны и туманно. Я уже собирался добавить её в список с пометкой вымышленное, Но как-то вечером подслушал в трактире рассказ одного подвыпившего крестьянина. Его деревня избавилась от жестокого помещика благодаря тому, что один из них пошел к вещи ткачихи и попросил оборвать жизненную нить кровопийцы. У феи наверняка свои возможности, но пока я слышал только, что смертного убивает даже сама попытка найти ткачиху. Я спросил того крестьянина, как удалось их посланцу выполнить поручение выжить, и он дал интересный ответ. Паук заполз Орландо на палец. Он спросил дорогу у шамана, но не у первого попавшегося. Орландо поднял палец, и паук повис, раскачиваясь на своей нити. Лиска смахнула его с руки Орландо вместе с нитью. А у того, который разговаривает с пауками. В конце концов, они с вещей ткачиха занимаются одним ремеслом. Умная Лиска. «Может, ты знаешь, и где найти такого шамана?» Орландо подошёл к двум оставшимся лошадям. Раньше он привязал их к вросшим землю шейным позвонкам дракона. Одна из них стояла уже оседланная. К сожалению, нет, сказала Ирланда, затягивая подпругу. Шаманы верят не в того бога, которому люди молятся в золотых церквях, а в тех, что обитают в горах и реках. Единственный, кто мне встречался, разговаривал только с воронами. Но не сомневайся, что вы двое из-под земли достанете и того, кто общается с полками. По обещанию только одно. Если вы всё-таки отыщете вещь уткочуху, мне действительно хотелось бы знать, что было нужно от неё фее. Арланд отвезел поводье от обшелых костей и перекинул их через голову лошади. Я забираю то, что лучше. По-моему, это справедливо, да? Элейска не знала, что ответить. Мне будет не хватать тебя. Это правда. Арланд вскочил в седло. У тебя ведь сохранилось первое так? А если он будет плохо к тебе относиться, трижды проведи по стержню пальцем. Я почувствую и тут же отправлюсь в путь. Разумеется, ты можешь позвать меня и просто, если он тебе наскучит. А если я буду плохо к нему относиться? — Ну, я очень на это надеюсь. Наклонившись, он поцеловал ее в щеку. — У нас опасная жизнь. Так уж нам нравится, хотя для тех, кого любим, мечтали бы совсем о другой. Не забывай про перо. Когда бы помощь не потребовалась. Он направил Каня на юго-запад. Лиска не знала даже названий тех стран, что скрывались за горизонтом, хотя наверняка шпионы там нужны везде. Она долго смотрела вслед Орландо. Вот и ещё одна частичка души отпала, но Барзой уж присмотрит за ней, как следует. Она нашла Джека бы сидящим на корточках рядом с окаменелым драконьим хвостом. Скелет основательно разграбили, но Альма научила Джека некоторым вещам, которые знают очень немногие охотники за сокровищами. Джек соскрёб кости мох и срезал ножом с позвонков несколько шипов. Едва ли больше шипорозы, а они отлично помогали при переломах костей и разрывах сухожилий. Джекоб спрятал их в мешочек, где у него всегда были с собой лекарства из обоих миров. «На одной лошади мы быстро не поскачем», — сказала лиса. «Но я могла бы превращаться. Некоторое время лисица способна не отставать от бегущей рысью лошади». «Нет». «Что нет?» «Мы поворачиваем назад». Он выпрямился. «Мы попытались. Хануда прав. Уилл уже не ребёнок. Он сам решил прийти в этот мир. Возможно, он действительно хочет вернуть нефрит». А может, собирается отомстить фее, кто знает? Джекаб старался не смотреть на лиску, как обычно, когда пытался её обмануть. Она обхватила ладонями его лицо, чтобы он смотрел ей прямо в глаза. Мы ни от чего и ни от кого не убегаем. Так будет и впредь, да? Джекаб взял её руку и прижал к своей щеке. Как же она его любит? Может даже сильнее с тех пор, как ей больше не нужно это скрывать. Но что, если однажды они предадут друг друга, как Кмен предал Фею? Сердце Лиски билось так громко, когда он снова целовал её. Или это его сердце? Она перестала различать их с того самого дня, когда Джекаб вытащил её из капкана.